Потом я втюрилась в Сережу уверий Гуда и потащил тебя в Питер. Ты кривилась и морщилась от тех свободных сексуальных нравов, которые царили в команде. И вдруг встречаешь Вадима, такой же красивый, как Марик, темноволосый, темноглазый, тот же самый мужской тип, и такой приличный, вежливый, начитанный, воспитанный, консервативный, в отличие от ребят из команды, жутко правоверный в смысле отношений к советской власти. — Пойми, Надка, я вовсе не хочу сказать, что Вадик был плохим парнем. Он был чудесным, умным, надежным. Не то что парни, которые тебя окружали в киношной тусовке с прекрасным характером, на это ты и купился. Увлеклась, уехала в Москву, вы переписывались, перезванивались, периодически встречались, потом поженились, потом пошли дети. Где ж тут любовь? Ты мне ткни пальчиком в то историческое место, где у тебя была любовь к нему, М? у него к тебе, возможно, не спорю, хотя и не знаю точно, а у тебя к нему? Не было ее никогда. Ты любила в Вадиме с одной стороны воспоминания о Марике, а с другой свои правильные совковые представления об удачном браке, военный, не пьющий, с хорошим образованием, с прекрасной зарплатой, хочет детей и любит их такие мужья. На дороге не валяются. Ты создала себе иллюзию. Ты же всегда была жутко правильной девчонкой и прошла самую примитивную лестницу в рассуждениях. Если хороший человек, его нужно любить. Если любишь, нужно выходить замуж. Если вышел замуж, снова нужно любить. Теперь уж просто обязательно, тем более, когда есть общие дети. А если не живешь с человеком каждый день, бок о бок, Если встречаешься с ним раз в три-четыре месяца, то можно поддерживать иллюзию очень долго. Встречи короткие, это всплеск эмоций за короткое время, да на положительном эмоциональном фоне, проявляются самые лучшие стороны характера, они запоминаются и потом культивируются в воспоминаниях. А плохие стороны могут пока и не проявляться, «Ну, хорошо, пусть неплохие стороны, а просто такие, которые потом оказываются несовместимыми с твоим собственным характером. Ты двенадцать лет внушала себе, что любишь Вадика, а откроешь, наконец, глаза и скажи сама себе правду, ты его не любишь». «Да почему ты решила?» — с негодованием воскликнула Наташа. «Ну, с чего ты взяла, что я его не люблю?» «Да, ты все правильно говоришь. Мы много лет не жили вместе. Да, многие стороны его характера стали открываться мне только сейчас. Да, я и не подозревала, что он может скандалить из-за чистоты и порядка. И не просто скандалить, он просто в ярость впадает, он убить готов. Но это же не означает, что я его не люблю». «Наташечка...» Инна остановилась, взяла ее за лацканной теплой куртки. «Мы тут обе наговорили кучу ненужных слов». Привели кучу каких-то тухлых аргументов. На самом деле все гораздо проще. Если бы ты действительно любила Вадима, жизни без него не представляла, дышать без него не могла. Ты согласилась бы на размен квартиры при любом варианте, просто потому что он этого хочет. Его счастье, его комфорт, его желания были бы для тебя на первом месте. А были и Львовне ты бы и не вспомнила. А если бы он любил тебя так, как я только что описала, он бы ни на чем не стал настаивать, потому что твое счастье и твой душевный покой были бы для него важнее. А вы из-за этого дурацкого размена ссорились. Это красноречивее всего говорит о том, что вы оба прекрасные супруги и родители. Вы не изменяете друг другу, вы вместе воспитываете сыновей, но вы друг друга не любите. Наташа открыла было рот, чтобы. обрушить на град обвинений в необъективности и выстрелить в нее автоматной очередью собственных доказательств того, что они с мужем любят друг друга. И вдруг поняла, что подруга права, поняла со всей очевидностью. Более того, она поняла, что знает об этом уже давным-давно, знает, но страшится признаться самой себе. Этот брак такой счастливый и удачный, такой дружный и добрый, оказался ошибкой. Ей сорок лет. За ней ухаживали самые разные мужчины. Многие из них были пустыми и надутыми индюками, но были интересные достойные личности, которые, наверное, могли бы снова зажечь в ней ту искру, которая потухла с отъезда Марика, она же не принимала никаких ухаживаний, гордая, неприступная и твердо убежденная в том, что любит своего мужа и не собирается ему изменять. Что же все было неправильно? Не нужно было держаться за этот брак. Надо было давно развестись и искать свою любовь. Да нет же, нет, бред какой-то. Как же можно разводиться с человеком, который не сделал тебе ничего плохого? С отцом твоих детей? Ну и что, что нет любви? Зато есть дружба и взаимное уважение. Это гораздо важнее. Любовь нужна не для постели. Убежденно произнесла Наташа, «а для того, чтобы жить вместе и растить детей, нужны дружба и уважение друг к другу». «Натка, для брака любовь, может, и не обязательная вещь? Тут я могу с тобой согласиться, но для жизни она нужна непременно. Не должна женщина жить без любви, это неправильно. Хочешь жить с Вадимом — живи, никто тебя не заставляет разводиться». Только, знаешь, не замыливай сама себе глаза сказками о том, что ты его безумно любишь. Признайся, что никакой любви у тебя здесь нет, и сделай соответствующий вывод. — Ты на что меня толкаешь? — изумилась Наташа. — На измены, что ли? — На то, чтобы я нашла себе другого мужика и с ним изменялась собственному мужу? — Ну уж нет, дорогая, это не мой характер. — А тебя, хитрюга, я вижу насквозь. «Ты просто лоббируешь интересы своего дружка Ганелина, Хочешь запихнуть меня в его объятия? Угадала?» Инна с сожалением посмотрела на нее и пожала плечами. «Дурочка ты, Натка. Ты вспомни, как лежала целыми днями и рыдала от горя, когда узнала, что Марик женится. Какая это для тебя была трагедия? На какие переживания ты была способна из-за него? Ты же умирала, если хотя бы день его не видела!» А без Вадима ты прекрасно прожила двенадцать лет. Положа руку на сердце, ответь. Ты бы стала так рыдать и убиваться, если бы сегодня Вадик заявил тебе, что уходит к другой, да ты вздохнул бы с облегчением. Ну, ты сравнила. Я тогда совсем девчонкой была. Для меня Марик был единственным смыслом жизни, а сейчас мне уже сорок, сама же говорила. Вот именно, дорогая моя. Марик был смыслом жизни, а Вадим... Он когда-нибудь был для тебя смыслом жизни? Не отвечай, сама знаю. Если и был, то только в первый раз, когда вы легли в постели, извини, за цинизм. Они долго шли молча. Наташа снова и снова искала доводы в пользу того, что ее подруга не права, но с каждой минутой все больше убеждалась в том, что доводов этих ей не найти. Права, Инка. Опять права. На обратном пути они заговорили. о совсем других вещах, и к этой теме больше не возвращались. На даче они застали процесс активной подготовки Анны Моисеевны к переселению в Москву. Георгий упаковывал вещи, а Анна Моисеевна накрывала на стол, выставляя все продукты, которые не имело смысла тащить в город, и которые, по ее представлениям, непременно следовало съесть. — Девочки, садитесь скорее, — хлопотала она, — уже все горячее. — Тетя Аня... — возмущалась сын, Мы ж твой обед не переварили, а ты снова за стол усаживаешь, имеешь же совесть. — Какая совесть, деточка? — Анна Моисеевна вскинула на племянницу выцветшие от старости глаза. — При чем тут совесть? У меня чудные блинчики с творогом, всего пять штучек. Что, вам трудно их скушать? — Ещё три котлетки я вам положу с жареной картошечкой, будет очень вкусно. Пирожков можно взять с собой, по дороге съедите, если проголодаетесь. А щи надо доесть прямо сейчас, не везти же в Москву кастрюлю, и выливать жалко. Такие чудесные щи из свежей капусты на курином бульончике. Гришенька сказал, что он перед дорогой кушать не будет, а то прямо за рулем уснёт, так что вы уж постарайтесь. — Тётя Аня, а может, папе оставим? — схитрила Инна. — Скоро папа приедет. — Ты лучше его покорми. — Не волнуйся, деточка. За своего папу я для него оставила тушеное мясо и салат. Там почти целая миска оливье. Девочки, не пререкайтесь, мойте руки и за стол.